Марунди сыпал свежими сплетнями о том, как комиссию по антиамериканской деятельности улечили в антиамериканизме. Но дело, конечно, ничем не кончилось, хотя комиссию и оставили под подозрением. О новом сенсационном проекте замораживания людей. О том, что пять воздушно-десантных дивизий сумели вчера уничтожить целых пять партизан Вьетконга. О диком успехе многосерийного телефильма NBC «Чудесные приключения в золотом веке капитализма». Карманди узнал также и о беспрецедентном патриотизме Дженерал Motors, пославший полк миссионеров на границу Камбоджи. И тут они дошли до 106 улицы. Пока Кармоди не было, здесь снесли несколько домов, и на их месте выросло новое сооружение. Издали оно выглядело как замок. Но таких замков Кармоди еще не доводилось видеть. И он обратился за справкой к своему спутнику, вдохновенному Марунди. «Работа великого Дельваню», — сказал тот, — автора капкана смерти 66 знаменитые нью йоркские эстакады по которой еще никто не проехал от начала до конца без аварии это тот дельваню что спроектировал флешпоинт тауэрс, новейшие чикагские трущобы это единственные трущобы в мире форма которых вытекает из содержания то есть первые трущобы которые прямо и гордо были задуманы именно как наисовременнейшие трущобы и объявлены необновляемыми Президентской комиссии по художественным преступлениям в Урбан-Америке. «Да, помню, уникальное достижение», — согласился Кармади. «Ну а это как называется?» «Шедевр Дельваню! Его опус магнус! Это, друг мой, дворец мусора!» Дорога к дворцу была искусно выложена яичной скорлупой, Апельсиновыми корками, косточками авокадо и выеденными раковинами устриц. Она обрывалась у парадных ворот, створки которых были инкрустированы ржавыми матрацными пружинами. Над портиком, глинцевитыми селедочными головами был выложен девиз. «Расточительность не порог, умеренность не добродетель». Миновав портал из прессованных картонных коробок, Кармоди и художник пересекли открытый двор – где весело сверкал фонтан Напалма. Прошли зал, отделанный обрезками алюминия, жести, полиэтилена, полиформальдегида, польвинила, осколками бакелита и бетона и обрывками обоев под орех. От зала разбегались галереи. «Нравится?» — спросил Марунди. «Не знаю», — замялся Кармади. «А что все это такое?» Музей? Первый в мире музей человеческих отбросов. Вижу. И как восприняли эту идею? К удивлению, с величайшим энтузиазмом. Конечно, мы, художники и интеллектуалы, знали, что все это правильно, и все же не ожидали, что широкая публика поймет нас так быстро. Но у нее оказался хороший вкус, и на этот раз публика сразу ухватила суть. Она почувствовала, что именно это Подлинное искусство нашего времени. Почувствовала. А мне что-то не по себе. Марунди взглянул на него с сожалением. Вот уж не думал, что ты реакционер в эстетике. А что тебе нравится? Может быть, греческие статуи или византийские иконы? Нет, конечно. Но почему же должно нравиться именно это? Потому что карма, Ди, в этом... Лицо нашего времени, а правдивое искусство идёт от реальности. Потребляю, следовательно, существую. Но люди не хотят смотреть в лицо фактом. Они отворачиваются от мусора, от этого неизбежного итога их наслаждений. И всё же, что такое отбросы? Это же памятник потреблению! Не желай и не трать. Таким был извечный завет, но он не для нашей эры. Ты спрашиваешь, а зачем говорить об отбросах? Ну что же, в самом деле Но зачем говорить о сексе, о насилии и других столь же важных вещах? Если так ставить вопрос, то это выглядит закономерно, сказал Кармади И все же Иди за мной, смотри и думай, приказал Марунти И понимание вырастет в твоем мозгу, как гора мусора